Если подумать, то не было необходимости Энри идти самой. Она могла просто попросить гоблинов, способных самостоятельно позаботиться о себе, отправиться в дикий лес вместо нее. Однако призванные ею гоблины обладали странными недостатками. Они совершенно не имели навыков сбора трав, разделки животных и прочей работы такого рода. Точно так же, как и с приготовлением пищи. Даже если бы кто-нибудь дал гоблину образец растения, он не смог бы сравнить его с точно таким же. Пусть он и был бы у него прямо перед носом. Как бы удивительно это ни звучало, похоже, они рождались неспособными овладеть такими навыками, как будто кто-то отнял у них способность учиться. Поэтому, если поручить гоблинам собирать травы, кому-то нужно будет отправиться с ними. Проблема быть не должно, но для сестрицы может оказаться непросто пойти с нами. М? Почему? Ну, Кей Май говорит, что в глубине леса происходят какие-то перемены. Раз так, то лес, скорее всего, погружен в хаос. Видя удивление на лице Энри, Пай потерпеливо объяснил. «Даже самые осторожные захотят расширить свою территорию. Раз так, то какое-то время территории разных существ будут пересекаться, что вызовет самого разного рода беспорядки. Проще говоря, шансы встретить монстра увеличатся, а значит и опасность. И если не повезет, то можно встретить кого-нибудь и вне леса. Сестренка крутая и храбрая, но тебе вовсе незачем самой подвергаться опасности. Вот как». Пусть и не уверена насчет крутой и храброй. Возможно, так гоблины расхваливают ее промеж собой. Энри спросила. «Кроме этого, там недавно происходили какие-то крупные перемещения. Что там случилось?» «Я не знаю. Обычно мы от... отправили бы кого-нибудь знакомого с великим лесом на разведку. Но если мы пойдем, защита деревни ослабит». «А, придумал. Почему бы не, на... не нанять приключенцев? И поручить проверку им?» «Это будет непросто» сказала Энри, сводя брови. Судя по тому, что говорил Энфри, нанять команду приключенцев стоит больших денег. Хотя лорды Арантелла и покроют часть расходов, все равно деревне вроде нашей сложно заплатить приключенцам из собственного кармана. Понятно. Собрать множество трав и после их продать. Решило бы часть проблемы. Все, что мы можем сделать, кроме этого, это продать предметы, что подарил нам господин Гон. Айнсолгон подарил ей два рога. Один из них исчез, когда она использовала его. Другой она надежно спрятала в своем доме. «Забудь об этом, сестренка. Лучше просто подуть в этот рог». «Конечно, я ни за что не продам его». Энри не желала становиться тем презренным человеком, что может продать дар доброй воли. Также мало оказаться так, что его вообще нельзя продать. Так что она решила не делать этого». Даже сейчас они пользовались щедростью горничной, что привела в деревню Големов. Она никогда не совершит столь неблагодарный поступок. Но тогда все становится непросто. Травы можно собрать только в это время года. Так что, хотя это и немного опасно, я должна... Энри улыбнулась Нему, смотревшей на нее с взволнованным лицом. Она не хотела причинять боль последнему выжившему члену своей семьи, но также не желала упускать этот шанс заработать много денег. Хотя если рассмотреть приоритеты, это определенная ошибка. Скорее, она должна рискнуть своей жизнью ради благополучия деревни и отблагодарить гоблинов, считающих её хозяйкой. Я должна заработать больше денег и посмотреть, какое снаряжение удастся купить для гоблинов. Полный латный доспех выглядит надёжным. Кстати, о латном доспехе. Тот господин в чёрной броне, как там его звали? Пусть и незнакомая с ценами на доспехи и оружие, Она не сомневалась, что они стоят больших денег. В этот момент Пайпа протянул перед ней руку, призывая ее остановиться ненадолго. «Хотя это просто мое личное мнение. Может, тебе стоит обсудить это с боссом? Сестренке незачем так торопиться с решением. Я не хочу получить выговор от босса за то, что раскрыл рот, не подумав. Плюс я думаю, что братишка тоже будет рад получить травы для своих зелий». Пока проблемы заполняли голову Энри, сзади раздался милый бурчащий звук. Обернувшись, она увидела, что Нему неодобрительно смотрит на нее. «Сестренка, я есть хочу. Давай обедать». «Прости. Тогда приберись и помой руки, а я пойду все приготовлю». «Ага». Ответ Нему был полон энергии. Разобрав Жорнов, она выскребала накопившуюся зеленую пасту в небольшую урну. Энри прошла в дом, размышляя о том, что приготовить. ЧАСТЬ вторая. Энри стояла у опушки великого леса Томп. Разумеется, не одна. Ее сопровождал весь отряд гоблинов. Экипировка гоблинов состояла из кольчужных рубах, круглых щитов и крепких мачете на поясах. Под доспехами они носили коричневые туники, на ногах кожаные ботинки, отделанные мехом, на поясах сумки для мелких предметов. Никто не назвал бы их плохо снаряженными. Гоблины провели последнюю проверку снаряжения. Они наполнили бурдюки водой и убедились, что мачете остро наточены. Все были как следует экипированы, но почти ничего не несли. Они собирались закончить работу быстро, а не устраивать длительную экспедицию в лес. Не весь отряд будет защищать Энри. Они собирались тщательно осмотреть окружающую местность и подтвердить информацию, доставленную волчьими всадниками. Другими словами, они хотели внимательно изучить ситуацию в Великом лесу. С целью защиты деревни гоблины решили провести разведку в ее ближайших и дальних окрестностях. Лишь трое гоблинов будут сопровождать Энри. Они и еще один человек, Энфри, он тоже приготовился, надев одежду, подходящую для сбора трав в лесу. С его участием поход за травами определенно увенчается успехом. Вероятно, почувствовав взгляд Энри, он повернулся к ней, словно спрашивая «В чем дело?». Хотя Энри помахала руками, будто бы говоря «Ничего, ничего». Один из гоблинов заметил и подошел ближе. Он выглядел столь мускулистым и атлетичным, что случайный свидетель с трудом узнал бы в нем гоблина. Его тор защищал грубый, но практичный нагрудник. Дворучный меч убран в ножны за спиной. Это был Дюгему Лидер гоблинов, названный Энри в честь гоблина Рейнджера из сказки Дзюгему Дзюгем. Кроме того, в сказке упоминались и рыцари, сражавшиеся вместе с гоблином Рейнджером, их именами она тоже воспользовалась, чтобы назвать остальных гоблинов. Все должно быть в порядке, в чем дело? Нет, правда, все хорошо. Я просто смотрела на него. Это хорошо, потому что в лесу можно расстаться с жизнью из-за малейшей оплошности. Если что-то не так, хоть что-нибудь то скажи мне». «Он прав, сестрица. Как я и говорил, мы будем осматривать лес, так что в случае чего не сможем быстро подоспеть на помощь. Ты уверен, что справишься?» На грубом лице Дзюгэму отразилось что-то вроде беспокойства, и он бросил взгляд на Энри. Заметив это, она улыбнулась и ответила. «Все будет в порядке. Мы не собираемся слишком углубляться в лес, кроме того, они будут защищать меня. Рад это слышать». Проследив за взглядом Энри на троих назначенным на ее охрану гоблинов, он крикнул «Эй, сопляки! Чтобы сестрица и царапины не получила! Усекли? Поняли?» Назначена на ее охрану троица, Гокох, Кайджали и Онлайн отозвались энергичным ревом. «И, братишка, ты ведь позаботишься о сестрице, верно?» Энри вдруг заметила, что Кайджали без видимых причин поигрывая своими двойными бицепсами. «Ты хочешь сказать мне начинать сейчас?» «А, конечно! Можешь не сомневаться, я защищу Энри!» На мгновение Энри показалось, что Энфри демонстрирует сияющие зубы, излучая самоуверенность своей улыбкой. Его поведение сильно отличалось от обычного и, честно говоря, производило слегка вульгарные впечатления. Однако это, скорее всего, просто е его возбуждение от похода в лес. Он вел себя совсем как мальчишка. И Энри улыбнулась, на секунду представив себя его старшей сестрой. «Спасибо, Энфри. Позаботься обо мне». «Странно. Теперь он показывает позу бицепс сбоку. С чего бы это?» «А, снова. О, да. Я приготовил кучу алхимических зелий. Я сделал их сам. Так что предоставь, предоставь все мне». При виде второй сияющей ухмылки Энфри, улыбка слетела с лица Энри. «Угу, давай. А, ну, значит, договорились». Хотя, честно говоря, даже если бы это не было так рискованно. Дзюгему повернулся к Энри, скорчившей кислую мину. Ей уже начало надоедать вновь слышать этот вопрос после того, как она столько раз ответила на него в деревне. Но поскольку он спрашивал из-за беспокойства о ней, она не смогла просто проигнорировать. Может, это и так, но факт остается фактов: не собрав травы, мы не заработаем денег. Как насчет шкур животных. Их мы могли бы добыть сами? Это хорошая идея, но травы гораздо ценнее. Лекарственные травы и шкуры животных находились в совершенно разных ценовых категориях, отличавшихся как небо и земля. Разумеется, существуют редкие животные, за шкуру которых можно выручить состояние, но их мало, и найти их весьма непросто. Братишка мог бы одолжить? Мы с баррелами ведем хозяйство порзнь и доходы поделим пополам. Жадность неприемлема.